Дан Колтунов, приятель из космоса, читает Валентина Абашина. «В один майский теплый день я сидел на балконе. Покуривая сигарету, запивая Кока-Колой, часы показывали 11.30, и день не предвещал ничего необычного. Внезапно в окне я узрел летательный аппарат. Летающая тарелка была 3 метра в длину, 2 в ширину и 2 в высоту. Она парила напротив моего балкона». Затем она залетела на мой балкон и приземлилась. Дверца тарелки открылась, и моему взору предстал удивительный робот. Робот вышел из тарелки, помахал мне рукой и сказал что-то невнятное на неизвестном мне языке. У робота были две руки, две ноги и туловище, напоминающие маленький аквариум. В аквариуме зеленой водой и розовыми кораллами плавала синяя рыбка. Я от изумления присел на стул и потерял дар речи. Не знаю, сколько я так просидел, когда вдруг рыбка с помощью робота спросила на правильном английском с американским акцентом. «Вы говорите по-английски?» «Немножко», — промямлил я чужим голосом. «Какой ваш родной язык?» — осведомилась рыбка. «Русский, еврит». «Одну минуту я настрою переводчика», — сказала рыбка нажимая ртом какие-то кнопки на экране, который был расположен на внутренних стенках аквариума. «Русский подойдет?» «Вполне», — ответил я, оправляясь от первичного шока. Я предположил, наверное, я сплю, и это сон. Вы видите меня наяву, я настоящий. Позвольте представиться. Том ли эскадрильо? Навео. Вы можете называть меня Том. «Хаим Фридман, вы можете называть меня Хаим», — ответил я, подражая ему. «Я схожу с ума в этом дело. Я, конечно, не врач, а всего лишь скромный химик военный. Но я не плод вашей фантазии. Вы можете потрогать моего робота, если сомневаетесь. Галлюцинации редко влияют больше, чем на один из органов чувств». Я встал со стула, подошел к роботу и потрогал его. «Да, думаю, он настоящий. Чем обязан?» Приходя окончательно в себя, спросил я. «Ну что же вы, зачем так официально? У меня сломался навигатор по пути, и я по ошибке приземлился на вашей планете. По вашей реакции я вижу, что вы никогда не встречали представителей других рас. Когда я вылетел со своей планеты, у меня не было времени заправиться, поэтому мое топливо на исходе». «Нет ли у вас какого-нибудь растительного масла? Оно идеально подходит для моего корабля?» «Подсолнечное подойдет? Можно посмотреть?» Я зашел на кухню, вытащил из шкафа бутылку с маслом, пошел на балкон и протянул ему ее. Она выглядит функционально. Я могу с вами рассчитаться золотыми монетами. О наших кредитах вы, наверное, даже не слышали». В этом нет необходимости, я думаю, я дарю ее вам. Я чувствую себя перед вами в долгу. Я могу что-то сделать для вас, спросила рыбка. Давайте пообщаемся, ведь не каждый день на мой балкон садится летающая тарелка. Я бы мог, в принципе, перекусить, я уже два дня как ничего не ел. Что ж, давай поболтаем, я никуда особенно не спешу. С этими словами рыбка нажала какую-то кнопку. Маленькая дверца внутри аквариума открылась, и в аквариум заплыл червячок. Рыбка подплыла к нему, открыла рот и проглотила его. Приятного аппетита! Благодарю! Что бы вы хотели узнать? С какой планеты вы прилетели? На вашем языке она называется Сигма. Она с пояса Ориона. Расскажи немного о своей планете, пожалуйста. Давай я лучше тебе покажу. Пододвигайся к моему экрану. Я пододвинулся к экрану внутри аквариума и начал пристально смотреть. Том жарко комментировал. «На нашей планете у нас есть два солнца. Красное поменьше и фиолетовое побольше. День начинается с рассвета красного солнца и продолжается рассветом фиолетового солнца. Также у нас имеется три луны. Синяя, желтая и зеленая. Они входят на ночное небо почти одновременно». «Большинство планеты у нас покрыто морями и океанами, суш очень мало, в основном острова, вода в океанах и морях зеленого цвета. У нас есть две разумные расы, обе рыбьего происхождения – сардинаиды и акулаиды. Я сардинаид. Акулаиды исторически применяли нас в пищу, пока мы не развились и не стали защищать себя». Я думаю, что они до нынешнего дня не смирились с нашим возвышением. На моей планете идет кровопролитная война между двумя разумными расами. Отравляются реки, моря, океаны. Дело в том, что у нас перенаселено все и нет новых участков для размножения. Я должен был пробиваться через акулю засаду к другому своему городу. Но я... Подчитал, что мои шансы на успех стремятся к нулю. Поэтому я взял свой корабль и улетел. Куда ты направляешься? Эта планета называется Бетта. Мне нужно будет скоро отправляться в путь. Не мог бы ты оставить что-нибудь на память о себе? Что, например? Да что угодно. Том достал кусок коралла из своего аквариума и протянул его мне на память. Спасибо. Но я пойду... Большое спасибо за все. С этими словами он залез в корабль, и дверца закрылась за ним. Корабль взлетел, и прежде чем я успел что-то сказать, Том скрылся из виду. Утомленный длинным разговором, я пошел спать. Каково же было мое удивление, когда я проснулся и увидел на столе кусок коралла.